Глава 11. Дары. Докладывай. Что ж то застать в расплох он умел превосходно. В гарнизоне о командире ходили легенды. Бывший наёмник славился искусством обращения с холодным оружием и своей способностью растворяться в темноте. Когда-то ещё до того, как Осис на Севастопольской Он в одиночку вырезал целые вражеские блокпосты. Стоило дозорным проявить малейшие легкомысли. Артем подскочил, прижимая трубку к уху плечом, отдал честь и с некоторым сожалению прекратил счет. Командир подошел к листку дежурств, сверился с часами напротив даты 3 ноября. Поставил отметку. «Девять двадцать две». Расписался, обернулся к Артему. «Тишина». В смысле, никого нет? Алчат. Командир пожевал, разминая мышцы хрустнул шеей. Не поверю. А что? Не поверите. А паслиу уточнил Артём, в то, что так быстро Добрынинскую накрыло. Что же, эпидемия уже в Ганде. Ты представляешь себе, что должно было начаться, если кольцо опорожено? Но ведь мы не знаем. Не уверен, отозвался Артём. Может, уже и началось, связи ведь нет? А если провода повреждены, командир нагнулся, пробонял пальцами по стол. Было бы с базой. Как с базой? Артём отнул головой в сторону туннели, уходящих в Севастопольской. Я набираю. Вообще всё глухо. А тут хотя бы гудки идут. Техника работает? А базе мы, видимо, не нужны? Раз к воротам больше никто не приходит.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 Вспоминая манеру командира, сначала стрелять дезертиром в живот, а потом зачитывать им приговор. «Необходимо!» Задумчиво повторил тот. «Сегодня еще трое заболели. Двое местных, и наш один. Окопов. А Аксенов умер». «Аксенов?» Артем трудно сглотнул, зажмурился. «Расшиб себе голову о рельс. Говорил, что очень болело». «Так же ровно», — продолжал командир. Он не первый. Чёртовски сильно должна болеть голова, чтобы полчаса стараться расколотить её себе, стоя на коленях, а? Так точно. Артёма замутило. Не дошнит? Слабости нет? Заботливо спросил командир, направляя фонариком в лицо. Рот открой. С горя. МолодЕц. Ты вот что, Попов? Ты лучше дозвонись. До звония из Попов до Добрынинской и после не тебя скажут, что у Ганзы есть вакцина, и что их санитарные бригады скоро будут здесь, и что не нас здоровых спасут, а больных вылечат, и что мы не останемся в этом Адоновеке вечный и вернёмся домой к жёнам, ты и Гали своей вернёшься, а я к Алёне и к Вере. Понял, Попов? Так точно, судрожники в нортом вольно.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 Правда подобнее было другое объяснение убивать ему проще, чем просить. Однако на Повелецкой всё было совсем иначе. Никаких сомнений, он шёл именно за Сашей и был даже готов погибнуть за неё, за что она всё же не ошиблась. Между ними и вправду начинала образовываться связь. Когда она кликнул её там, на Коломенской. Она ждала пули.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 на мёком, как сделала когда-то её мать, но побоялась, что обритый не поймёт знак. А как ей ещё его отблагодарить? Подарить ему нож взамен того, который он сломал, защищая её, самое малое, что Саша мог возделать. Когда она застыла, осинённая этой простой мыслью, перед лавкой оружейника, представляя себе, как вручит обритому его новый клинок, как он посмотрит на неё, что скажет?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 Саша повторила еще раз, громче, настойчивее. Она не собиралась отступать, пока он не откроет глаза. Ей хотелось стать его туннельным огоньком. В коридоре кто-то удивленно вскрикнул за шаркали сапоги. И Саша, чтобы не терять времени, присела на корточке и положила нож на тумбочку. Вы из головы койки. — Это тебе, — сказала она. Стальные пальцы сомкнулись вокруг Сашиной кисти в хватке, способной искашить и кость. Раниный сумел приподнять веки, но его взгляд не осмысленно бродил вокруг, ни на чём не задерживаясь. Спасибо тебе, девушка, не делала попыток высвободить зажатую капканным руку. Что вы здесь делаете?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 Он подтолкнул Сашу к выходу, но та, пролетев несколько шагов, развернулась и упрямо зыркнула на него из-под ло비. Что, б я тебя здесь больше не видел. А чё, что ж это такое? Он заметил нож. Это его, я ему принесла, замялась Саш. Если бы не он, меня бы эти твари на части разорвали. А меня доктор разорвёт, если узнает. Бурконсунитарксё, провали. Ну, Саша, задержавшись क्षण мгновения и снова обращаясь к утопшему в лекарственном дурмане Хантру, договорил-таки: "Спасибо. Ты меня спас?" Шагнул его он из палаты и вдруг услышали тихие, надсадные: "А только хотел убить его, чудовище". Дверь хлопнула ему в лицо, в замке лязгнул ключ.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 На встрече ему протолкнул санитар, толкнул старика плечом, но тот даже не обратил на него внимания. Пора отдать Саше вещiciцу, которую он для неё купил на рынке, сказал себе Гаммер. Похоже, та ей скоро пригодится. Он достал из ящика стола пакет, покрутил его в руках. Девчонка ворвалась в комнату через несколько минут, напряжённая, растерянная и злая. С ногами забралась на свою кровать. уставился в угол. Гамард ждал, разразится гроза или миноет. Саша молчала, только принялась обгрызать ногти. Настало время для решительных действий. У меня для тебя подарок, старик вылез из-за стола и положил свёрток на покрывало рядом с девушкой. Зачем? она клацнула клешнёй, не показываясь из раковины. Э, зачем вообще люди дарят друг другу что-то? "Чтобы заплатить за добро?" уверенно ответила Саша, "которое ему же сделали или о котором они потом попросят. Тогда будем считать, что я плачу тебе за добро, которое ты мне уже сделала?" улыбнулся Гаммер. "Больше мне тебе просить не о чем. Я тебе ничего не сделала," возразила девушка. "А как же моя книга? Я тебя в ней уже поселил. Надо рассчитаться, не хочу быть в долгу. Всё, давай разворачивай." он подпустил в тон шутливое раздраженье. Я тоже не люблю быть должна, сказала Саша, разрывая обёртку. Что это? Ой. Она держала в руках красный пластмассовый диск, плоскую коробочку, раскрывающуюся пополам. Когда-то это была дешёвенькая походная пудренница. Но болотка для пудры и румян давно опустили, зато зеркальце, вставленное во внутреннюю часть крышки, сохранилось отлично. — Тут видно лучшее, чем в луже, — Саша забавно выпучила глаза, изучая свое отражение. — Зачем ты мне это дал? — Иногда полезно увидеть себя со стороны, — усмехнулся Гомер. — Помогает многое о себе понять. — И что я должна о себе понять, — насторожился она. Есть люди, которые никогда не видели своего отраженья, и поэтому всю жизнь принимают себя за кого-то другого. И изнутри часто бывает плохо видно, а подсказать некому. И вот пока они случайно не натолкнутся на зеркало, будут продолжать заблуждаться. И даже когда посмотрят на отражение, часто не могут поверить, что видят самих себя. И кого я в нём вижу, настаивала она. Ты скажи мне, Он сложил руки на груди. «Себя, ну, девчонку!» Чтобы удостовериться, она повернулась к зеркальцу одной щекой, потом другой. «Девушку», — поправил ее Гомер, — «и довольно неряшливую». Она покрутилась еще немного, потом стрельнула в Гомера глазами, собирая что-то спросить. Передумала, помолчала, все же набрала с духу и выпалила, заставив старика поперхнуться. «Я урод!» Трудно сказать, он еле удерживал в узде расползающуюся с уголки губ под грязью не видно. Так в этом дело, Сашевский нахмурил бровь. Мужчины что, не чувствуют женскую красоту? Вам надо всё показывать и объяснять? Пожалуй, что так. И пользуюсь этим нас часто обманывают, рассмеялся Гэмм. Краски способны творить женским лицом настоящие чудеса. «Но в твоем случае речь идет не о реставрации портрета, а скорее о раскопках. Поторчащие земли пятки античной статуи сложно судить о ее красоте, хотя почти наверняка она прекрасна». Снисходительно добавил он. «Что такое античное?» — Саша искал и подвух. «Древнее», — продолжал забавляться дома. «Мне только семнадцать?» — запредставала она. «Это выяснят уже позже». когда раскопают. Старик с неусмитимым видом уселся обратно за стол, раскрыл тетрадь на последней заполненной странице и принялся перечитывать записи, постепенно мрачней. Если раскопают и девочку, и его самого, и всех остальных. Когда-то он развлекал себя такими размышлениями. Что, если через тысячелетие археологи, изучая развалины старой Москвы, Откуда -то тогда уже и имя не останется. Найдут один из входов в подземный лабиринт. Решат, наверное, что наткнулись на гигантское массовое захоронение, вряд ли кому придёт на ум, что люди могли жить в этих тёмных катакомбах. Некогда высокоразвитая культура на закате своего существования явно деградировала, определят они. Дождией погребали в склепах вместе со всем skarбом, оружием, прислугой и наложницами. В его тетради оставалось ещё 80 с лишним чистых листов. Хватит ли чтобы вместить оба мира? И то, что лежал на поверхности, и то, что он ходил в метро. Ты меня не слышишь? Девчонка потрясла его за руку. Что? Прости, задумался он, потёр лоб. А древние статуи правда красивые? Ну, то, что казалось людям красивым раньше ещё, остаётся красивым сегодня. Да. Тарик, пожалуйста, чаем. И завтра останется, продолжала допытываться она, наверное, если будет кому оценить. Саша задумалась и смолкла.